Глава шестая. Вельма устроилась на столе. Она подвинула папки и массивное пресс-папье, сделанное из серого гранита. Повертела самописное перо, прежде чем отправить в ящик к другим таким перьям. Подняла крышку серебряной чернильницы и явно задумалась, стоит ли сунуть внутрь палец. «Прекрати!» – попросил Кирис. Вельма лишь качнула ногой, до нельзя изящной ногой в шелковом чулочке с идеально ровным швом. Светлая юбка задралась, демонстрируя край подвязки. Черный, кружевной. Кирис старательно не смотрел ни на ногу, ни на подвязку, чем изрядно забавлял вельму. И она не давала себе труда скрывать, что ей смешно его провинциальное смущение. «Ты такой милый, когда дуешься!» Вельма наклонилась и потрепала по макушке. «Пожалуйста, прекрати!» Злиться на нее не получалось – Совершенно. Кирис хотел. Он старательно копил в себе раздражение. Благо поводов для него хватало. Но оно все равно испарялось. Стоило вельми улыбнуться. Вот так легко, светло, солнечно. Она оперлась на руки и запрокинула голову, зажмурилась, подставляя лицо солнечным лучам. В отпуск отправлюсь на Вердис. Ты никогда не бывал на Вирдисе? Нет. Зря. «Хотя я тоже не бывала. Я уже купила чемодан. В конце концов, могу я себе позволить чемодан розовый?» «Почему розовый?» Кирис отодвинул отчет, в котором не было ни пользы, ни смысла. «Кто он такой, чтобы спорить с высочайшим начальством, прямым текстом, приказавшим забыть про неизвестного артефактора?» «А почему нет? Я ведь девочка или как?» Вельма пожала плечами. «Мне положено любить розовые вещи, даже если они чемоданы». «И платьица. Я заказала себе восемь новых платьев в мастерской. Безумные траты, если подумать». Она вытянула руку и пошевелила тонкими пальчиками, на которых переливались с полдюжины колец. «Сумочка, перчатки из лайки и пальто. Тоже розовое. Правда, теперь этот цвет называется «пыльная роза». И он даже не раздражает». Нессер. Вельма перечисляла вещи, которые купила или все непременно купит, когда соберется в отпуск. Глупости, если подумать. И вздохи ее – притворство. Его величество не скупится на службу безопасности, а потому платят агентам, даже начинающим, вполне себе прилично. Начинающей Вельма не была. «Все равно не понимаю». Кирис позволила раздражению проявиться, и перо вспыхнуло в руке. «Чего не понимаешь?» «Это неправильно и незаконно, опасно, в конце концов. Нельзя допускать распространение незаконных артефактов. А он, он...» Приказал не лезть ни в свое дело. «Хуже. Вельма приоткрыла глаз, левый, и, кажется, ей стало действительно любопытно». «Сдать на экспертизу, а потом поставить наше клеймо». «И?» «Это невозможно». «Почему?» «Потому что он снова злился, уже на себя и на вельму, что ей приходится объяснять очевидные вещи. Если мы позволим одному, захотят и другие, а мир наводнят самоделки». «Они его и так наводнили». Вельма пожала плечами и все же соизволила слезть со стола. Посмотри, на любой благородный Эйте наберется дюжина другая зачарованных булавок. И заметь, не всегда у Эйты будет сертификат или тем паче разрешение. Она вообще, как правило, не способна понять ту рунную весь, которую наносит на булавочки. Как же бабушки на рецепт, чтобы волосы вились или выпрямлялись, росли лучше, не росли вообще, были гуще или реже. «Предлагаешь штрафовать, как оно по закону положено?» Вельма сняла пару колечек. «Вот, это чтобы кожу рук сохранить, а второе, чтобы ногти не слоились. И поверь, клейма на них нет». «Верю». «Пройдись по рынку. В любой лавке ты найдешь амулеты на удачу, на любовь, на... да на что угодно. И далеко не всегда это безобидные поделки». «Знаю». Кирис полгода отработал на рынках и прекрасно знал, что можно там встретить. Чего стоит тот случай, когда в коробке старухи, распродававшей имущество неблагодарного жильца, однажды просто растворившегося вместе с платой за аренду, обнаружился перстень с частицей демонической силы. «С этим борются». «А то», – согласилась Вельма, надевая кольца. «Еще как борются». «И это правильно». «Но видишь, в чем штука? Бывает, что попадаются хорошие вещи. Кольцо она бережно погладила. Очень даже хорошие вещи. И уничтожать их по меньшей мере глупо». «Но найти автора?» «Если нужно искать». Она лукаво усмехнулась. «Думаю, Корн вполне себе в курсе, откуда игрушки». «Тогда что мешает?» «Жизнь, Кирис». Она все же щелкнула его по носу. «Как правило, мешает именно жизнь во всем ее многообразии, поэтому будь паенькой, не спорь с начальством и делом займись. Что там тебе поручили?» Она потянулась к бумагам, перелеснула их и поморщилась. «Дерьмо!» Кирис согласился. «Полное дерьмо! Вот опять же, какой смысл?» «Нет!» Вельма постучала ногтем. «Крепким ногтем, наверняка благодаря незаконному артефакту». «Не может такого быть, чтобы только личное. Корн, хоть и зануда редкая, но не настолько, чтобы служебным положением пользоваться. В общем, мой тебе совет – смотри в оба. И не полагайся только на глаза. Есть люди, которых надо чувствовать. Ильдис из таких». «А ты откуда?» Она вздохнула и предложила руку. «Проводи девушку погулять, а то, чувствую, накроется мой отпуск медным тазом, раз уж шкорно решила вот так влезть». Гуляли в саду, в городском. Осень еще не наступала, большей частью благодаря усилиям погодных магов, рассеивавших ледяные северные ветра, но все равно ощущалось. Было что-то и этакое в воздухе, то ли дым костров, которые разводили за ограды то ли запах влажного камня, то ли острое ощущение близости моря. «Мороженка будешь?» Вельма отпустила руку и остановилась у ближайшего разносчика. «Какое? Есть фруктовый лед. И еще с шоколадной крошкой. Шоколад не люблю, а клубничная?» Мальчишка важно кивнул. Звенели позолотые березы, и легкий ветерок гулял по парку, тревожа налившиеся цветом мастры. Россыпи бархатцев укрыли некогда яркие клумбы, а краснолистный клен важно держал пурпурную листву, всем видом своим показывая, что не намерен сдаваться. Здесь было непривычно много деревьев, и многие росли даже не в катках, а просто так. Говоря по правде, Кирис так до конца не освоился со всем этим. парке. Фонтаны и даже пруд с рыбками, причем не съедобными, но разноцветными мелкими карпами, которых полагалось кормить хлебом. На, Вельма, сунула в руку ледяной брикет на палочке. И не надо кривиться, ничего с твоим костюмом не будет. Он, между прочим, новый. Ага, из лавки готовой одежды. Чуть подогнали. И что плохого? Ничего, только такие как Мар. Подобные штуки нутром чуют. Для них человек, который не может позволить себе личного портного, и не человек вовсе. А уж если дрожит над единственным костюмом... Кири смысленно вздохнул. Этот разговор начинался не в первый раз. Да, костюм был единственным. Какой толк брать дюжину, если через полгода мода изменится, и вместо двубортного пиджака... Все станут носить однобортные. И что тогда? Наново перешивать? Да и разницы особой между индивидуальным пошивом и магазином готовой одежды Кирис не видел. То есть видел одну. В магазине было дешевле, даже с учетом подгонки костюма по фигуре. Ему даже предложили три пары брюк по цене двух. Сплошная выгода. Брюки-то изнашивались быстрее пиджака хотя Кирис и был аккуратен. Вельма хихикнула и лизнула сахарный рожок, над которым поднималась горка розового льда с цукатами. «Ладно, повзрослеешь – поймешь». «Я взрослый». Вельма была старше на пять лет и порой вела себя совершенно невозможно. «Так вот, как бы тебе сказать, Марун – это немного личное. Нет, он, конечно, еще то дерьмецом». В общем, у нашего великого и ужасного вельма закатила глаза. Есть сестра. Незаконно рождённая, но признанная. «Откуда ты?» «Если хочешь не просто выжить, а чего-то добиться, следить за начальством надо. А ещё читать всякие полезные журналы. К примеру, те, где печатают сводки о жизни наших благороднейших, о браках там, детях и подобное». «Скидочных купонов в них, конечно, нет, но все же пользы хватает». Вот ведь не удержалось уколоть. И что плохого в скидочных купонах? На прошлой неделе Кирис, к слову, дюжину банок тушеной фасоли взял за четверть цены. А тушенка с прошлого раза осталась. Тогда он прихватил ящик. Теперь можно пару недель ужинами не заморачиваться. И деньги целее. «Так вот...» Эта сестра, к слову, артефактор с лицензией, да, с неплохим опытом и немалым, как поговаривают, потенциалом, взяла и неудачно вышла замуж. Настолько неудачно, что суды уже два года идут, а нашему великому дважды грозили отставкой. Только он же ж не памятник, так просто не сдвинешь. Она говорила обо всем этом просто, как о вещах очевидных. Кирис давно уже перестал удивляться излишней осведомленности напарницы. Просто слушал. Он, в конце концов, был не настолько глуп, чтобы... Просто не настолько глуп. Личный интерес начальства дело такое. В любой момент может стать твоим личным интересом. Ага, у него к тебе, по-моему, один интерес. А вот это... Вельма разом посерьезнела, сбросив маску девочки с трикозы. Не твоего ума дело, ясно? Кирис кивнул. И вообще, ешь мороженое, пока не растаяло. Совет был дельным, и мороженое Кирис любил в тайне, потому что мужчине как-то стыдно любить мороженое, то ли дело родину. Мар, личность крайне неоднозначная. «Такой себе идеальный образец Эйта. Молод, родовит, силен. И не только родовой силой. Не дурак. В аспирантуре, чтобы там не говорили, совсем дураков не держат». Ему предлагали службу, но выбрал семейное дело. Мороженое успело таки подтаять. И теперь приходилось ловить сливочные капли, пока те не перетекли на руку. Впрочем, слизывать с руки тоже было вкусно. Кирис покосился на вельму, но той, кажется, было все равно. В наследство от папеньки ему достались верфи, правда, не в лучшем состоянии. За пару лет он сумел вывести полуразрушенные заводы в число лучших по королевству. А это, знаешь, требует не только денег, но и мозгов с характером. Вот отец его, честно говоря, про него только и удалось узнать, что имя, и что подавал когда-то надежды. Подавал-подавал, но так и не подал. А мать – целительница, не из последних. Правда, от дела отошла давно. Но умные люди говорят, что бывших не бывает. И что не все целители – это милые леди, которые только и думают, как бы другим помочь. Это Ирма... Написала пару трактатов по редким ядам. Для широкой публики, конечно, закрыты, но наши переиздают каждый год. Капля все-таки сорвалась, благо не на брюки. Конечно, пятно бы вывели, но во что бы это стало? Женщинам проще, чулки постирал и все. Да и сам рот. В далекой перспективе не так прост. Она подхватила розовую каплю мизинцем и отправила в рот. «Родовое владение – остров Бейвир. Слышал?» Кирис покачал головой. «Темнота. Ты когда-нибудь самообразованием займешься?» Вельма щелкнула полбу. «А фамилия – Ильдисы. Он вновь был вынужден признать свою несостоятельность. Фамилии этих небось несколько сотен и всяк чем-то доизвестен. Да Голова же у Кириса лишь одна и далеко не безразмерна». Он, конечно, сдал основы Геральдики, но, говоря по правде, поставили исключительно из жалости. еще потому, как агентов с даром немного, вот и... «Некроманты это!» «Так некромантов ведь не осталось!» Вельма закатила глаза. «Иногда мне хочется тебя побить. Нельзя же быть настолько дремучим!» «Да, не осталось, во всяком случае официально!» Но кровь-то есть, и темные источники не иссякли, а их вокруг Боевира без малого дюжина и разной степени открытости. Кирис нахмурился. Нет, сами по себе темные источники особого вреда не причиняют, если, конечно, не поселиться рядом. Тогда да, будут и со здоровьем проблемы, и с психикой. Но где найти такого дурака, который рискнет поселиться рядом с... Именно... Кивнула вельма. «Все-таки ты не безнадежен. Так вот, остров фактически в кольце находится. Некогда. Там было святилище Джара, из истинных, между прочим. И почему было? Осталось оно. Правда, жертв больше никто не приносит». Она замолчала и тихо добавила. «Официально. Только вот если не официально, люди порой пропадают». «А заявление...» Ответила она на непроизнесенный вопрос. «И вообще, для вмешательства в дела рода нужны веские причины. Они есть?» Кирис пожал плечами и пломбир в рот отправил. «Пусть и большой кусок, и холодно, и явно идет вразрез с правилами приличия, зато меньше шансов, что этот пломбир просто на землю шлепнется. Жалко же». «Тот и оно. Марун, конечно, не некромант, но...» «Он слишком очарователен, чтобы это было правдой. Женщины его не просто любят. Они для него звезду с неба достать готовы. А это ненормально». Кирис только и смог что кивнуть. «Женщины. Он никогда их не понимал. Да и вообще. Что странного в обожании Эйта? Молодой, красивый и при деньгах. Нежадный, если верить отчетам. Как такого не любить?» И все-таки вельма вздохнула. Ты слишком молод для такого дела. С другой стороны, кто станет опасаться наивного дурака? Наверное, стоило бы обидеться, но... Налетел ветер, поднял ворох опавшей листвы, закружил красно-желтым вихрем. И вельма тоже закружилась, засмеялась, подняв руки, будто спеша завернуться в этот еще теплый, но уже осенний ветер. «Разве можно на такую обижаться?» «Да и он сам посмотрит и решит. В конце концов, никто пока не требует закон нарушать. На это Кирис не пойдет даже ради начальства. И вовсе он не дурак, и даже не наивный».